Интерлюдия Имперские дипломаты никогда не гнушались демонстрацией силы Новоримской империи. Поэтому трюк с прилетом посланников в сопровождении пары-тройки охранников прямо к порогу врага числился едва ли нештатным мероприятием. Не так уж и сложно позволить подобное, если твое государство фактически доминирует во всей ведомой Айкумене, и все прочие ничего не могут противопоставить подобным выходкам, а могут лишь скрипеть зубами от злости. Что-что, а противостоять драконам пока что ни у кого толком не получалось. Поразить столь быстро движущуюся воздушную цель мог лишь кто-то из сильнейших магов, а таковых за границами империи особо и не водилось. Конечно, можно было не стараться попасть в виверну одиночной молнии, а создать на нее пути огромное облако из ледяных шипов, которые бы разорвали ей крылья, но и это было из разряда высокого волшебства. А сильнейшей магической школой считалась именно Новоримская, и в обозримом будущем это вряд ли могло измениться. Чем больше территория и население, тем выше вероятность найти и обучить новых магов. Чем больше магов, тем лучше развивается магическая наука, без ущерба в практическом волшебстве. Те же красные драконы. Детище имперских зверомастеров, выведенные лишь какую-то сотню лет назад. Но даже виверны, что водились и в диком виде, стараниями имперских чародеев были куда больше и сильнее, чем их вольные сородичи. Не говоря уже о том, что банально прокормить столь огромных хищников в состоянии лишь очень большое и богатое государство. Вожак варваров может разъезжать на том же парде даже и в бою, но уже центурию подобных всадников племя просто не прокормит. Жаль, конечно, что драконы столь дороги в содержании. Если бы их можно было придавать легионам не поштучно, а десятками, то они действительно бы стали абсолютным оружием. А так, если по правде, дракон способен сжечь крепость и рассеять многотысячную армию, Однако дракон не может прикрывать десятки миль границы от набегов или поддерживать внутренний порядок. Впрочем, может оно и к лучшему. Иначе зачем тогда нужны были бы не только простые солдаты, но и дипломаты? Когда тучи драконов сожгут сначала армию, потом крепости, а затем начнут жечь города, то условия капитуляции сможет зачитать любой центурион. Какое уж тут дипломатическое мастерство и умение. А Климент Аурига? Летящий верхом на виверни людям в зеленом переговорчиком считался умелым, несмотря на то, что по дипломатическим меркам считался едва ли не юнцом, всего-то 40 лет разменял. Однако опыта у него было побольше, чем у некоторых умудренных жизнью и убеленных сединами старцев. Климент, в отличие от большинства чиновников дипломатического корпуса, почти всю карьеру провел в разъездах по миру. Варвары северные, варвары степные. Варвары теплого берега и закатного материка. Хиспанцы, феери, орки. С кем только не приходилось вести переговоров. Даже с темными пересекался, хотя и, как говорится, в темную. Все-таки официальные контакты между темными и людьми были невозможны в принципе. Темные считались врагами всего человеческого рода. Очень даже справедливо. А людей падшие считали не иначе, как двуногим скотом. Какой уж тут диалог. Впрочем, даже среди темных были относительно вменяемые личности, с которыми можно было наладить хоть какой-то контакт. Иногда и такое требовалось. А среди падших были и такие радикалы, что просто хотели спокойно жить без претензий на мировое господство и возвращение всех людей в статус рабов. Учитывая традиционные расприи среди темных, которых удерживали от масштабной гражданской войны только наличие общего врага и вопрос выживания, подобным было бы грех не воспользоваться. Ну а после темных уже никакие пришельцы, что из других миров, что из сказочного далекого Отечества, страшны не были. Хотя опасаться их стоило, как стоило опасаться любого, кто смог бы молниеносно разбить почти все боеспособные войска центральных графств Востока. Неудивительно, что многие решили, будто настают последние дни. Таких поражений империя в новейшей истории не терпела. И, как обычно, в моменты исчезновения столичной власти в провинциях моментально вспыхнули мятежи. Не сепаратистские или антиимперские, но от того не менее неприятные для государства. Нобели, как всегда, кинулись выяснять между собой отношения. Кто-то решил воспользоваться удобным моментом, а всякая погонь просто решила пограбить и обогатиться. Еще и вести о появлении среди степняков нового шогана. Это, конечно, дело довольно привычное. У степняков крупные вожди, которые на время останавливают внутриплеменные дрязги и создают довольно живучий клановый союз, дело далеко не редкое. В среднем каждые полвека находится либо толковый вождь людского племени, либо орочи магнус с хоть какими-то мозгами. Но беда в том, что каждое появление шагана чревато массированными набегами на империю. Почти традиция же — скреплять союз кланов кровью и золотом на Варима. Хорошо, еще на севере все относительно спокойно, иначе совсем было бы худо. Да и сейчас, по большому счету, все не очень-то здорово. Раньше бы войска на степном рубеже держались до прихода войск из центральных графств, а сейчас пограничникам надо держаться столько, сколько потребуется. Войск-то в центре больше и нет, а подкрепление из коренных провинций подойдет только через несколько месяцев. А за это время Южная Орда прорвет оборонительные рубежи и пройдет с опустошительным смерчем по всему востоку Новорима. На фоне этого любая нынешняя локальная смута покажется детской шалостью. Поэтому после известия, что принцессе Афине удалось не только остановить вторжение из другого мира, но даже заключить союз с таинственной федерацией, было решено пойти на невиданное, равные переговоры между империей и другой страной тут очень вовремя пришло упоминание и номеря на том что они тоже считают себя преемниками рима изначального в своем мире можно сохранить лицо и не отступать от принципа что новый рим является самым привилегированным государством в мире и по определению не может ни с кем вести хоть сколько нибудь равные переговоры хотя не все оказались рады личности той что остановило конфликт далеко не все Принцесса Афина никогда не пользовалась расположением при дворе, хоть и была удалена прочей столицей и тем самым выведена из-под любого возможного влияния. Конечно, многие до сих пор считали восьмую всего лишь дочерью варварки, дикой и живущей где-то на окраине. Но Климент встречал ее буквально полгода назад и успел составить собственное мнение о принцессе. Вполне положительное мнение, нужно сказать. Девочка выросла в девушку. Красивую, сильную, независимую. И довольно-таки злую на всех тех, кто ее некогда обидел. Как дипломат, Климент не мог не оценить подобный ход его величества. Афина, безусловно, верна своему отцу, как и любой нормальный гражданин Рима, для которого противна сама мысль злоумышления против своих родителей. Верна принцесса и трону, и империи, но при этом не зависит ни от кого в столице и легко может быть выставлена на доску если проводить аналогию с Латро. При этом почти не амбициозно, а раз уж не рвется ни в столицу, ни вообще во власть, предпочитая играть в полководца. В этом она весьма походит на принца Константины, что старательно сторонится власти, но с огромным увлечением занимается проектированием крепостей. Вероятнее всего, Афина при следующем императоре станет главой городской стражи Александрополя, получит под свое командование экспедиционный корпус или даже гвардию. Военными талантами боги ее определенно не обделили. Высокий статус сильно упростит принцессе службу, а происхождение гарантирует преданность трону. Может, даже и главой полевой интендантской службы когда-нибудь станет? Почему бы и нет, в конце концов? Первая глава имперской разведки при его величестве тоже ведь была женщиной. При этом, по мнению самих интендантов, сира Германика Хош была одной из лучших глав интендантов за всю историю. Но сейчас у чрезвычайного посла дипломатического корпуса Наварима имелись четкие и недвусмысленные указания. Принцессу Афину от переговорного процесса отстранить. Но сделать это как можно тише и ненавязчивее, дабы не расстроить ее высочество. Все-таки поручать столь важное дело, как переговоры, юной и не слишком искушенной в подобных делах девушке было откровенно неразумным но и прямо убирать принцессу от переговоров было нежелательно, а то мало ли что. В конце концов, это у ее высочества сейчас фактически самая большая и боеспособная армия на всем Востоке. Весть о том, что федерация отпустила большую часть пленных, вернула оружие и даже занялась обеспечением и поддержкой имперских войск до столицы дошла. И наделала немало шума, преимущественно на предмет того, что же именно сделала или пообещала сделать принцесса, что таинственные люди в зеленом решились на столь беспрецедентный шаг. Однако миссия с самого начала пошла не так. Четверку «Виверн» перехватили в нескольких десятках миль от базы Федерации. Сначала Клемент заметил какой-то стремительно промелькнувший в вышине объект, но поначалу просто не придал этому значения. С такой скоростью все равно было нельзя двигаться, только если это не молния. Однако затем таинственная молния — стремительно снизилась и начала закладывать круги на расстоянии в несколько миль от летящих виверн. После чего дипломат со все возрастающим удивлением понял, что это был некий рукотворный объект. Что-то вроде искусственной птицы, но очень угловатой, с неподвижными крыльями и издающей очень сильный шум. Клемент считал, что довольно неплохо разбирается в различных рукотворных магических объектах, но подобное создание заставило его в этом усомниться. К тому же ее высочество ни о чем подобном не рассказывало, хотя довольно обстоятельно описало применяемые федерацией боевые самоходы, как просто транспортные, так и осадные или артиллерийские. Вскоре птица улетела, а ей на смену прибыли две пары не менее удивительных, но уже более понятных объектов. Две единицы с вытянутыми пятнистыми телами короткими неподвижными крылышками по бокам и еще парой бешено крутящихся полупрозрачных крыльев вверху. Или не парой, крыльями они махали с такой скоростью, что сказать точно было трудно. Странные штуки, в общем. Какая-то дикая помесь дракона с колоссальных размеров жуками. Еще два объекта выглядели больше похожими именно на жуков, нежели на рептилий. Короткие округлые серо-стальные тельца — все те же бешено машущие полупрозрачные крылья наверху. Климент опустил на глаз монокуляр, отрегулировал увеличение и рассмотрел неизвестные летающие объекты повнимательнее. То, что он поначалу принял за большие фасетчатые глаза, оказалось огромными застекленными окнами, за которыми обнаружились люди в круглых шлемах и закрывающими пол лица черными очками. Алые пентаграммы на боках машин окончательно подтвердили догадку, Это те самые летающие самоходы, которые мельком описывала принцесса. Машины пересекли курс Виверн, после чего резко набрали высоту, и на летящих всадников обрушился мощнейший порыв ветра, заставляющий их прижаться к земле. Намек был прост и недвусмысленен. От них требовалось немедленно снизиться, иначе... В общих чертах дипломат это иначе себе представлял. Но с подробностями того, что могут сделать люди, способные заставлять летать такие громадины, несколько затруднялся. А соревноваться в скорости или маневренности Клименту совершенно не хотелось. Как опытный всадник Виверны, он довольно быстро понял, что машины Федерации как минимум вдвое быстрее и вчетверо скороподъемнее летающих ящеров. Урига заставил покачать свою Виверну крыльями, надеясь, что федералы поймут этот жест, после чего начал снижение на ближайшее поле. Трое сопровождающих его солдат тут же повторили его действия. Первыми приземлились ящеры, жуки сели поодаль, и из них тотчас же высадились из десяток людей в ярко-зеленой форме и легких доспехах. Климент спешился, слегка ослабил шарф и сдвинул на лоб летные очки. Люди в зеленом, как ни странно, оказались именно людьми, причем совершенно простецкого вида. Правда, сразу же бросилось в глаза, что они родом из довольно-таки большой страны, где немало разных племен. В той же Хиспании, например, хоть на западном, хоть на восточном побережье, все коренные хиспанцы будут походить друг на друга, высокие и темнокожие. А вот федералы между собой довольно-таки сильно разнились. Высокие не очень, крепкого телосложения и довольно-таки худые. Одни чертами лица походили на северян, Другие на имперцев, третьи на южан. И это среди десятка-то человек? Вполне вероятно, что федерация как минимум не меньше, чем весь Запад Наварима, а то и всему Навариму не уступит. Хотя и вариант, что федералы просто сборище самых разных племен, исключать тоже не стоило. Однако же ни феери, ни орков, ни иных прочих рас среди федералов заметно не было. Их тоже немного, как и в империи. Или федералы имеют что-то против иных рас? Тем временем люди в зеленом преодолели разделяющие их и имперцев несколько сотен шагов. Один из федералов, наверное, старший по чину, сделал непривычный жест, прикоснувшись кончиками пальцев правой руки к голове и тщательно выговорил «Наши приветствовать! Лейтенант Горин! Ваше имя, чин и цель прибытия!» Акцент у человека в зеленом был, мягко говоря, сильный, но дипломату приходилось слышать и похлеще. Дипломат второй ступени Климент Валерий Аурига вежливо кивнул имперец, доставая из тубуса на поясе верительную грамоту. По поручению магистра послана римской империи прибыл для проведения переговоров. От дипломата не укрылось, что люди в зеленом довольно настороженно следили за его движениями, явно держа наготове диковинное устройство в руках. Это то самое громовое оружие из рассказов ее высочества. По описанию вроде подходит. Федерал принял грамоту, покрутил ее в руках, рассмотрел печать, после чего что-то пробормотал себе под нос, на несколько мгновений замер, а затем вернул грамоту Клименту. «Вы... Ваши визит не был согласовать». «Возможно, какие-то трудности в магической связи», не моргнув глазом, соврал Лаурига. «Это проблема». Человек в зеленом снова что-то пробормотал себе под нос и начал к чему-то прислушиваться. Какой-то компактный переговорный артефакт? прямая телепатия тут уже впору порустроить любые дикие предположения ну кроме помешательства разве что мы доставить вас к наш командующий наконец объявил федерал можете лететь только не отклоняться от курс мы вас сопровождать но до самого лагеря людей в зеленом долететь им перцам не дали и вновь посадили за несколько миль от их лагеря Впрочем, Клименты не надеялся, что им дадут рассмотреть базу федерации с воздуха. Не стоило ожидать подобных оплошностей от тех, кто додумался до идеи контроля воздушного пространства. Может, федералы и были варварами, но считать их тупыми варварами было бы весьма опрометчиво. И это не считая того, что даже варвары обычные, тупые, без всяких оговорок, ни раз и ни два били имперские легионы, захватывали целые провинции и вообще всячески демонстрировали, что врага никогда не стоит недооценивать. На смену машинам летающим пришли машины наземные, напоминающие грубые и в то же время явно боевые подобия парадных самоходов, которые в империи для военного дела приспособить так и не удалось в силу чрезвычайной дороговизны. Люди в «Зеленом» же, похоже, подобных неудобств не испытывали. «Ни самого Климента» не сопровождающих его солдат, не стали разоружать. Сидящие вместе с ними в самоходе федералы старательно делали вид, что они не конвой, а почетный эскорт и охрана уважаемых гостей. Однако дипломат видел, что за ними следят. Четко, пристально, но незаметно. И буди ему взбредет в голову учинить какую-нибудь глупость, ответные меры последуют незамедлительно. Дорога до базы федералов заняла на удивление немного времени, Хотя это было скорее заслугой не того, что лагерь находился где-то неподалеку, а высочайшей скорости самоходов. Климент готов был поклясться, что окованная металлом громада самохода людей в зеленом движется как минимум вдвое быстрее скачущей галопом лошади. И что самое фантастическое, плавность хода на такой бешеной скорости была совершенно невероятной. Не то, что риска выплюнуть собственные зубы не было, Даже кубок с вином не расплескался бы, если его, конечно, не наливать доверху. Лагерь людей в зеленом Климента особо не поразил. Лагерь как лагерь, все военные стоянки чем-то похожи друг на друга. Но удивил, не без этого. Вместо деревянного чистокола — заграждение из металлической проволоки. Вместо палаток или шатров — настоящие инсулы. Построить такое всего лишь за несколько месяцев? Федералам явно нельзя было отказать в умении строить быстро и с размахом. Либо же стоило учесть на будущее их возможности к строительной магии. Дипломат, пусть и бегло, но на всякий случай оценивал укрепленность лагеря людей в зеленом. И увиденное его не слишком радовало. Много бетона и металла. Почти все заглублено. Оборона эшелонирована. Повсюду видны явно боевые артефакты, вроде используемых рядовыми бойцами федералов-магобоев. Штурмовать такую оборону в лоб — чистой воды безумия. Потребуется не один и даже не 10 осторожных визитов внутрь, чтобы только примерно прикинуть планы атаки. Сам Ауриго, правда, еще не решил, на что будет упирать в своем докладе. Стоит ли заключать с федерацией реальные соглашения или просто тянуть время, пока на восток не подойдут новые войска? На первый взгляд, второй вариант был, несмотря ни на что, предпочтительнее: ударить, захватить точку перехода между мирами. По сути, нет особых отличий, громить ли базу варваров из другого мира, или же сбрасывать в море закрепившихся на берегу варваров с теплого берега. И те, и те жестко зависят от поставок из метрополии. Перережь питающий их пуповину и. По крайней мере, в столице многим так казалось. Однако, оказавшись на месте, Климент отчетливо понял, чтобы взять штурмом лагерь людей в «Зеленом» нужны поистине колоссальные силы, а точка перехода... Дипломат бросил взгляд на громаду каменной пирамиды, возвышающейся невдалеке. Колоссальное строение, наверняка возведенное с помощью могущественной магии, одним своим видом внушало ощущение того, что люди в «Зеленом» пришли всерьез и надолго. На ум дипломату пришли не слишком приятные ассоциации. Когда-то ведь и Девятый Легион тоже пришел из другого мира, чтобы утвердить власть над этой землей. И когда-то легионеры столь же легко разгромили все брошенные против них армии Темного Царства. «Не пора ли Новому Риму разделить участь старых чванливых владык?» — мелькнула почти кощунственная мысль. Правда, Климент почти сразу же начал пытаться извлечь даже из подобной, неподобающей мысли, что-то рациональное. Ведь, в сущности, что произошло во времена Перехода? Подробности, конечно, уже не сохранил никто из ныне живущих, кроме разве что самых древних из темных. Но факт в том, что когда-то падшие фери совершили ошибку, решив, что прибывшие из неведомых дали чужаки, столь похожие на подвластный темным человеческий скот, разделяют их ценности. Однако это была не первая, не последняя и не фатальная ошибка темных. Ключевой ошибкой стало решение воевать с девятым легионом на уничтожение. Как бы повернулась мировая история, реши некогда падшие не пытаться истребить легионеров, а изолировать их и взять измором. В конце концов, даже сейчас самые сильные крепости берут долгой осадой, а не молодецким штурмом. Кстати, складывалось ощущение, что люди в зеленом — Тоже решили устроить осаду и взять его, Климента Валерия Ауригу, потому как его вежливо, но настойчиво припроводили в одну из инсул, попросили подождать, после чего просто пропали на целую стражу. Летную куртку дипломат снял почти сразу. В инсуле оказалось душно, даже несмотря на приоткрытое окно. Хоть воду в графине принесли и то радость. Могли бы, правда, и вина не пожалеть, но что взять с варваров? Климент мысленно посочувствовал своим охранникам, которым снимать легкую, но почти сплошную броню было не положено всеми писанными и неписанными уставами. Как и пить или есть что-либо в расположении противника. Это дипломат мог таким рискнуть. Распознавать яда и дурманы его научили давным-давно, хотя надобность в этом за все годы службы выпадала считанные разы. Как ни странно но даже у самых диких варваров считалось совершенно неслыханным травить послов. Вот голову отрубить или накол посадить — другое дело, а травить не — не-не. В самом выигрышном положении был, пожалуй, третий охранник посла, которого оставили вместе с ездовыми вивернами и на плечи которого в случае чего ложилась важнейшая миссия по эвакуации Климента. Заняться особо было нечем. Тезисы и аргументы своей линии Аурига «За время пути» перебрал не раз, не два и даже не двадцать раз. Новая информация о людях в «Зеленом», конечно, вынуждала вносить кое-какие коррективы, но это было учтено. Климент в свое время рассматривал любые, даже самые фантастические варианты развития событий. Осмотр обстановки комнаты много времени не занял, хотя и оказался достаточно любопытен. На скороспелую поделку инсула федералов совершенно не походила. Если бы Климент не знал, сколько люди в «Зеленом» пробыли в этом мире, то готов был бы поклясться, что здание уже несколько лет. Да и чувствовалось в чужой постройке основательность и продуманность, не говоря уже о качестве исполнения. Впрочем, Аурига всерьез рассматривал и то, что федералы в пределах империи появились довольно давно и либо скрывались, либо были скрыты местными властями. А что? Нормальная версия, особенно в свете того, что пусть даже и влиятельный, но совершенно рядовой граф без каких-либо полномочий возомнил себя некоронованным владыкой всего Востока, армейские части, которые вообще-то должны были соблюдать строгий нейтралитет, фактически вступили в сговор с нобилитетом и все вместе решили устроить маленький победоносный поход. Нет, если бы поход удался и выгода Наварима оказалась бы выше потери, это могли бы и закрыть глаза. Да и графский герб вполне мог расцвести до герцогского, но не вышло. Империя могла не то что прощать, защищать самых отъявленных мерзавцев, если они приносили ей пользу, но вредящих ей неудачников империя не защищала никогда. Климент подошел к окну инсулы. По ту сторону стекла жил своей повседневной жизнью военный лагерь, не слишком отличающийся от любого другого военного лагеря в этом мире или ином. Подумаешь, диковинные доспехи, оружие или самоходы вместо лошадей. Какому-нибудь кочевнику-степняку лагерь северных варваров тоже показался бы странным. А вот, кстати, окно у варваров очень даже интересное. Огромное, сделанное из цельного куска толстого и удивительно прозрачного стекла в раме из непонятного материала. Для металла слишком теплый, для камня слишком мягкий. Какая-то кость, что ли? Но в таком случае зверь, у которого такие кости явно должен был как минимум не уступать в размерах северному элефанту. Под окном инсулы промаршировал очередной отряд солдат. Но вот только не почти уже привычных федералов в своих ярко-зеленых костюмах, а самого обычного вида легионная центурия. Климент слегка прищурился. Коллаборационисты? Хотя нет, чем-то же наводят порядок в округе ее высочества. Даже будь у нее сотни-две нормальных всадников, а неряжных девиц, не справилась бы. Так что либо у принцессы Афины есть своя армия, либо она наводит порядок клинками и заклинаниями чужеземцев, иного не дано. Впрочем, коллаборационизм все же крайне маловероятен. Имперский Нобель скорее пойдет на самоубийственную атаку, нежели предпочтет опереться на чужаков. Исключения, конечно, бывали. Вспомнить того же Веспасиана Попрошайку Но он в свое время показал хороший пример, что мало взять власть, куда сложнее удержать ее, в особенности, когда простой народ тебя даже не ненавидит, а презирает. Солдат федералов Аурига считал привычным, как и любой имперский дипломат, который может, а порой и должен, исполнять функции разведчика в чужом стане. Наметанный взгляд вычленял в общей массе командиров, выискивал знаки отличия, оценивал оружие и доспехи, Хотя вот со знаками отличия и вооружением были проблемы. Оно у людей в зеленом было очень уж нетипичным. Диковинного вида оружия, на первый взгляд, похожее на вычурного вида дубины, но напоминающие скорее что-то вроде арбалетов или даже их стреляющих пулями, собратьев шнепперов. Некоторые различались между собой размерами и формой. Иные явно выделялись, вероятно, свидетельствуя о более высокой мощности. Со знаками различия вовсе была беда. Командиров можно было выделить по характерным жестам и тону, но проблема состояла в том, что внешне они вообще никак не отличались от рядовых солдат. Та же самая ярко-зеленая одежда. Те же самые легкие доспехи и оружие. Ни тебе ярких лад, ни тебе заметных шлемов. Как же они команда-то своим подчиненным отдают? Одного-то командного голоса недостаточно будет. Случается, что ничего кроме... «Древнего, как горы приема, делай, как я» и не получается применить. А как прикажете копировать действия командира, если его не отличить от обычного солдата? Но не встроен же у каждого федерала в шлеме переговорный амулет в самом деле. Около инсулы остановился небольшой самоход федералов, и Климент нутром почуял. Его ожидания наконец-то закончились. Предчувствия не обманули дипломата. Из самохода легко и привычно выскочила стройная девушка, облаченная в отличный латнокольчужный доспех и с коротким алым плащом за спиной. Гордая осанка, чеканный профиль, хоть сейчас на монету. В волосах тонкая серебристая полоса диадемы. Ее императорское высочество принцесса Афина Октаво. Спустя пару минут она почти влетела в комнату Клименту, будто была не человеком, а небольшим ураганом. Короткий кивок вместо приветствия, неподевичий тяжелый взгляд серо-стальных глаз, требовательный тон. «Гонец? Что велено передать?» Аурига понял. Принцесса приняла его за обычного посланника из столицы. Что ж, одежда на нем простая, регалий на виду нет. Да и с лица Климент напоминал скорее простого рубаку, нежели велеречивого вельможу. Климент Валерий Аурига, чрезвычайный и полномочный посланник дипломатического корпуса. По велению магистр-посла Андрея Юлия Арвины. Поклонился дипломат, протягивая пергаментный свиток, где были подтверждены его полномочия. Принцесса приняла свиток, скользнула пальцами по печати, сломала, развернула дорогой пергамент, быстро пробежала глазами, выполненные каллиграфическим почерком строчки. «Прошу прощения, сир». Ровным тоном произнесла принцесса. «Меня не предупредили, что прибудет посланник, иначе я бы оповестила людей в зеленом». Но если бы предупредили, то перехватить инициативу ее высочества не получилось бы гарантированно. А так, хоть какой-то шанс был. Возможно, что-то не согласовали или напутали, дело напожал плечами Климент. «Могу ли я рассчитывать, что ваше высочество ознакомит меня со сложившейся ситуацией?» «Да, разумеется». Я передам федералам, что вы состоите при мне, чтобы не возникло каких-либо недоразумений. Как бы между делом, — ответила Афина, после чего добавила слегка извиняющимся тоном. Прошу извинить, Сир, но иначе вас могут просто задержать или изолировать. Люди в зеленом дела ведут честно, но и службы несут бдительно. Хм, даже так. Вам же, видимо, задержания опасаться не приходится. «Я пока что являюсь официальным представителем империи», — криво усмехнулась девушка. «К тому же мы в последнее время довольно неплохо сотрудничаем с федералами, начиная с совместной обороны Леона. Можно сказать, что у нас с людьми в зеленом есть основания доверять тем, с кем мы вместе проливали кровь. А у империи?» «Мое мнение, империи необходим союз с федерацией», — с расстановкой произнесла Афина. «Или, как минимум, нейтралитет». «Силовой путь вы исключаете. Полностью». Принцесса слегка дернула щекой. «При всем моем уважении, сир, вы не были той ночью в леоне и не видели, на что способна федерация. Да и я видела лишь частичку их мощи, но...» Поражение войск врага народа Тулия не было случайностью, и его не побеждали за счет хитрости или тактики. Две наши армии просто смели превосходящей мощью. Вы ведь уже прикидывали численность местного гарнизона, верно? Я могу сказать вам, что численно их тут даже меньше одного легиона». «Они считают, что могут удержать территорию такими силами?» — удивился Аурига. «Они считают, что таких сил достаточно. И знаете, кажется, они правы. Впрочем, давайте вы все сами увидите. На сегодня я планировал взять один из замков мятежников, а ваше появление заставило меня прибыть с передовой и срочно договариваться с федералами, так что времени у нас не так уж и много». Климент, ненавязчиво поданный ему и ее высочеством и федерацией сигнал, вполне усвоил. Люди в «Зеленом» явно поняли, кто он и с чем прибыл, но предпочли продержать в подвешенном ожидании. Но стоило только прибыть принцессе, как вопрос оказался моментально решен по первой ее просьбе. Намек на то — кого именно федерация хочет видеть в качестве представителей империи, вполне понятен. Я взяла с собой две сотни легионеров и договорилась с федералами о том, чтобы они помогли своими магами в штурме. С энтузиазмом продолжила Афина. Думаю, что штурма и вынесение приговора не займут много времени, и мы сможем обстоятельно побеседовать за ужином в Леоне. 200 человек осадного корпуса с магами — это еще куда ни шло, но к ужину либо ее высочество слишком уж оптимистично смотрит на вещи либо климент не знал чего то важного впрочем что ж ваше высочество кивнул дипломат видите